Часть 1. Глава 1. 4 апреля 1978 года. Кэтри начнулась в темноте и хаосе. Её швыряло из стороны в сторону, трясло и переворачивало, что-то острое вонзилось в бок. Оказавшись в эпицентре взрыва, она не могла понять, где кончалась она и начинался мир. В этом сумбурном небытии до и после не существовало. Остались лишь шум и боль. Она не знала, сколько всё продолжалось. Пока. Первый судорожный вздох. Второй. Еле-еле она продралась сквозь густую тьму. Что за звук? Вода. Ветер. Наверное, вода. Да, вода. Вода хлещет из кранов в продолговатую белую ванну в их ванной комнате на верхнем этаже дома на Хорнтон-стрит. Но этот звук намного громче, как будто она подставила ухо прямо к крану или несколько ванн наполняли одновременно. За воды, наверное, это всё-таки была вода, Слышались также стоны и поскрипывание металла, как будто поезд приближался к станции. Наверное, она уснула в метро по пути домой. В субботу они с мамой ходили по магазинам. Поезд сошёл с рельсов. Спокойно подумалась ей. «Я в метро, вот почему так темно. Авария. А может, террористы подложили бомбу?» Она как-то слышала. Родители говорили про взрывы в городе. Погибли люди. Это ирландцы. Они вечно всё взрывают, — сказала мама. А Кэтрин тогда не поняла, почему ирландцы. У мамы был тревожный голос. Папа сказал, что такое нельзя обсуждать при детях. Кэтрин. Кто-то звал её по имени. Голос слышался издалека. Кэтрин, проснись. Она открыла глаза и снова закрыла. Потом опять попыталась открыть. Глаза были как кукольные. Они открывались только когда кукли поднимали голову. Откуда-то проникал молочно-белый холодный свет. Что-то сдавливало грудь. Было больно дышать... С каждым вздохом боль пронзала грудную клетку, и красные сполохи вспыхивали перед глазами, даже когда глаза были закрыты. Шея тоже болела, когда она поворачивала голову. Всё кругом заволокли маслянистые тени, напирали смутные фигуры. Смотреть на них было невыносимо. Она точно понимала лишь одно — Она находится в тесном, замкнутом пространстве. Вдруг закружилась голова. Содержимое желудка запросилось наружу. Рот открылся сам по себе, и рвота хлынула на грудь и живот. Запахло кислотой. Ей стало стыдно. «Что скажет папа?» «Кэтрин». Она узнала голос Мориса, Вытянула руку. «Не надо, больно!» Анна нащупала что-то мягкое. Прекрати. Теперь она видела лицо брата, хотя тело по-прежнему окутывала тьма. Морис был недалеко, как ей сначала показалось, а очень близко. И Томми, тот тоже был рядом, смотрел на неё и моргал. Мы разбились, всхлипывая произнёс Морис. Что? «Разбились на машине!» — громче повторил он. «У меня нога болит!» «Что случилось?» «Авария!» «А машина? Что с машиной?» «Ты не слушаешь! Тебе надо проснуться!» Кэтрин чего то разозлилась. «Почему Моррис говорит с ней таким тоном? Почему он всё время задирает нос?» А сейчас, к тому же, он говорит слишком тихо, из-за шума воды слов не разобрать. «Значит, авария», — медленно повторила она, пытаясь свыкнуться с новой реальностью. «Да, пока мы спали. Тут везде вода. Помоги, нога застряла». Вдруг она всё поняла. «Они разбились ночью и всё ещё находятся внутри, в автомобиле, на заднем сиденье». «Все втроём!» «Мама!» — позвала она и добавила громче. «Папа!» Кэтрин попыталась подвинуться и заглянуть за высокие подголовники передних сидений, но когда пошевелилась, в груди резко заболела, а перед глазами полыхнула вспышка. Она задержала дыхание и откинулась назад. С её места виднелась лишь часть ветрового стекла. Его покрывали сотни трещин, оно стало молочно-белым. Снаружи сквозь стекло просачивался белый свет. «Папа, не ори!» — сердито шикнул на неё Морис. «Он не проснётся. Никто не поможет мне, кроме тебя!» «Я ничего не вижу!» Она учуяла запах экскрементов, смешанный с рвотой. Почувствовала вкус крови во рту. «Вода холодная!» — Моррис закашлялся. Кэтрин испугалась. «О чём он говорит? Откуда вода? Они же в машине!» Она вспомнила, что они ехали под сильным дождём. Может, дождь просочился сквозь крышу? «Хватит закрывать глаза, ты должна очнуться! Посмотри на меня! Посмотри вниз!» Вниз. Теперь она поняла. Морис сидел не рядом. Они стопями были внизу, а она наверху. Она слепо ощупала себя. Ремень был на месте. Она по-прежнему сидела пристёгнутой. Ремень её держал. Вот почему она не упала вниз. Значит, значит машина лежит на боку. Папа, хватит. Морис пошевелился и вскрикнул. "В чём дело?" Он захныкал. "Морис, мо, нога застряла. Надо выбираться. Вода очень холодная, и мы, кажется, погружаемся". Кэтрин вгляделась в тени, которые были повсюду, кроме головы и плеч брата, и вдруг поняла, что это и правда вода. "Вода проникла в машину". Мимо проплыла наполовину полная детская бутылочка с молоком. Она различила очертания промокшей подушки, одеяла, разбухшую от влаги книгу. Пятеро идут в поход. Она одолжила её у одной семьи в Веллингтоне, с которой познакомились в первый вечер после приезда. Река. Это не вода из-под крана шумит, это река. Машина упала в реку. Кэтрин нащупала замок ремня безопасности. Тот щёлкнул и расстегнулся. Она соскользнула с сиденья, и ремень оказался под подбородком. Повернула голову, и ремень больно царапнул по уху. Ногами вперёд Кэтрин съехала к дверце, которая теперь находилась внизу, и заменяла пол. Ноги погрузились в ледяную воду. Она судорожно вдохнула. Вода доходила до колен. «Слезь с меня!» Морис пытался её отпихнуть. В неё уперлись локти и плечи Томми, и тот простонал. Впервые за всё время подал голос. «Томми, ты ранен?» Томми молчал. Он стоял и почти не промок. «Всё будет хорошо», — маминым голосом проговорила Кэтрин. Морис постарайся освободить ногу». «Говорю же, не могу. Она застряла». Кэтрин сунула руку под воду и попыталась нащупать ногу брата. Ей пришлось погрузить руку в воду по плечо, только тогда она нащупала его ботинок. Пальцы быстро онемели. «Не надо!» — закричал он ей прямо в ухо. «Я должна пощупать». «Больно!» Она попыталась не обращать на него внимания. Вот ботинок Мориса. А это, кажется, металлическая часть сиденья, механизм, с помощью которого сиденье скользит взад-вперёд. Она попыталась понять, где именно застряла нога. Надо развязать шнурки. Осторожно. Кэтрин провозилась долго. Наконец развязала шнурок и потянула ногу. Нога освободилась, а Морис снова закричал и ударил её ладонью по лицу. «Ты что?» — воскликнула она. Она вытащила его из воды. Морис замёрз и промок насквозь. Теперь он стоял на одной ноге. Все трое сбились в кучку, дрожа от холода в тесной машине, лежавшей на боку. Теперь Кэтрин видела отца. Его тёмная фигура упала на руль, Лицо было повёрнуто туда, где должна была сидеть мать, но её там почему-то не было. Наверное, ей удалось спастись. Выбралась и пошла за помощью, и Эмму взяла с собой. «Папа», — сказала Кэтрин, потянулась между сидениями и дёрнула отца за рубашку. Тот не шевелился. «Всё хорошо. В кино всегда так бывает». Люди ударяются головой и ненадолго теряют сознание. Скоро отец застонет, сядет, встряхнёт головой. Голова у него разболится, на лбу вскочит шишка размером с яйцо, потому что он ударился о руль. Шишку надо будет забинтовать, но сперва он поможет им выбраться из машины. Потом они найдут маму и Эмму, а после папа отправится за помощью». «Хватит!» — сказал Морис. «Надо выбираться отсюда. Надо открыть эту дверь!» Кэтрин потянулась, схватилась за ручку и со всей силы толкнула дверь от себя. Та заскрипела и поддалась на несколько дюймов. «Помоги!» Вместе они толкнули дверь, и та с металлическим лязгом распахнулась. Морис и Кэтрин вытянули руки над головой, думая, что дверь сейчас упадёт обратно, но та так и осталась открытой. По щекам забарабанил дождь. Кэтрин выбралась первой. И лишь когда вскарабкалась на дверь, поняла, что потеряла очки. Она носила их с детского сада. Впрочем, в темноте под дождём от них было мало толку. Одна фара ещё светилась и не ушла под воду. Единственный источник света в темноте. Волна с белым гребнем разбилась о крышу машины, прижатой к большому камню. Кругом бушевала пенная река. Рёв шумящей воды и в машине был громким, а теперь оглушал. К нему примешивался перестук гальки, которая катилась по речному дну, гонимая течением. Кэтрин крепче схватилась за металлическую дверцу упадёт и её смоет мгновенно, даже вскрикнуть не успеет. Она повернула голову, посмотрела назад. Там была лишь темнота. Идти в ту сторону не было смысла. Напротив неё из воды торчал камень, в который уперлась машина. За ним просматривались смутные силуэты. Кажется, деревьев. Она посмотрела вниз на лица братьев. «Тут большой камень», «Мы можем на него залезть». «А дорогу видно?» спросил Моррис. «Нет». «Где-то рядом должна быть дорога». Кэтрин протянула руку. «Дай одеяло». Моррис в то веки не стал ей перечить. Одеяло промокло, она еле его подняла. Отжала, прижимая к дверце машины, но под дождём шерстяная ткань мгновенно пропиталась водой. Вытащить Томми оказалось нелегко. Он, кажется, не понимал, чего от него хотят. Наконец он вылез, сел рядом с ней на дверцу и уставился в одну точку. Ещё сложнее оказалось с Моррисом. Тот дышал резко и судорожно, втягивая воздух всякий раз, когда шевелил пострадавшей ногой. Дважды вскрикивал и падал. Наконец и он залез наверх. Она указала в темноту. «Вот, видишь?» «Что?» «Можно вскарабкаться на те камни. Пойдём!» Перелезть с машины на камень оказалось не сложнее, чем выйти из вагона метро на платформу. Моррис обнимал Кэтрин за плечо. Томми слепо шёл за ними, как щенок, которого достали из мешка. Перебираясь с камня на камень, дети, наконец, добрались до берега. Их била неуправляемая дрожь. Мокрая одежда прилипла к телу. Они стояли и смотрели на горящую фару автомобиля. Намокшие волосы облепили лица. Руки безвольно свисали вдоль тел. С кончиков пальцев на каменистую почву стекала вода. «Отец скоро проснётся», — тихо проговорила Кэтрин. «Он сам выберется. И мама тоже». Добавила она, вдруг ощутив себя виноватой, что забыла про маму, пусть даже на несколько секунд. Морис промолчал. Заморгал, смахивая капли с ресниц. Кэтрин знала, что фары питались от аккумулятора. Если случайно открыть дверцу, однажды мама так сделала, маленькая лампочка в машине останется гореть, и даже этого хватит, чтобы аккумуляторы сдохли. В начале поездки отец об этом предупреждал: рано или поздно аккумулятор сядет, наступит полная темнота. Анна оглянулась. За спиной лишь косой дождь и тёмные силуэты деревьев. Надо укрыться от дождя, сказала она. Морис ничего не ответил. Он осел на землю и уткнулся в грудь подбородком. Морис Он поднял голову. Глаза сверкнули в полумраке. «Что?» «Надо найти укрытие, иначе нам конец».